Маскировка. Анализ характера Гитлера будет неполным, если мы упустим из виду, что этот терзаемый страстями человек был дружелюбным, вежливым, сдержанным и почти застенчивым. Он был особенно обходительным с женщинами и никогда не забывал послать им цветы по случаю какого-нибудь торжества. Он ухаживал за ними за столом, предлагал чай и пирожные. Он стоял, пока не садились его секретарши. В предисловии к застольным беседам Шрам пишет, какое впечатление производил он на окружающих его людей. «В кругу приближенных к нему людей бытовало убеждение, что шеф проявляет заботу об их благополучии, разделяет их радости и печали, что он, например, заранее думает о том, какой подарок человеку будет приятно получить на день рождения». Доктор х Пикер, молодой человек, который до того, как попал в окружение Гитлера, видел его только издали, в роли государственного мужа, был чрезвычайно поражен той гуманной атмосферой, которую Гитлер создавал в своем узком кругу, покровительством, которое он выказывал к подчиненным, его готовностью смеяться вместе со всеми. Да, в этом кружке Гитлер, одинокий человек, не имевший семьи и друзей, был хорошим товарищем. А что такое товарищество, он узнал во время Первой мировой войны и принес это знание в мирную жизнь. Люди, окружавшие Гитлера, знали, как нравятся ему красивые и хорошо одетые женщины, знали о его любви к детям, видели, как он был привязан к своим собакам и как он наслаждался, наблюдая поведение этих животных. Эту роль дружелюбного, доброго, чуткого человека Гитлер умел играть очень хорошо. И не только потому, что он был великолепным актером, но и по той причине, что ему нравилась сама роль. Для него было важно обманывать свое ближайшее окружение, скрывая всю глубину своей страсти к разрушению. И прежде всего обманывать самого себя. Кто взялся бы утверждать, что в поведении Гитлера не было ни одного доброго элемента, что в нем вовсе отсутствовала благонамеренность? Мы должны допустить, что такие элементы в нем были, ибо, наверное, не бывает людей, в которых нет ни крупицы любви и добра. Вместе с тем, то, что было в нем доброго, могло иметь отношение только к внешней оболочке его личности. Так, забота Гитлера о подарках к дням рождения своих сотрудников контрастирует с его поведением по отношению к Еве Браун, на которую он не собирался производить впечатление своей обходительностью. Что касается смеха Гитлера, то здесь Пикер оказался недостаточно проницательным, чтобы правильно оценить природу этого смеха. Чтобы понять, чего стоит пресловутое чувство товарищества у Гитлера, приобретенная, по словам Пикера, на войне. Процитируем вслед за Ханштенгелем рапорт офицера, командира Гитлера, где он пишет, что хотя тот является примерным и дисциплинированным солдатом, он был исключен из списков на присвоение очередного звания из-за высокомерного отношения к товарищам и раболепства перед начальством. Любовь к детям – замечательная черта, которую слишком часто эксплуатируют политики. В личной беседе Шпеер выразил серьезные сомнения в том, что у Гитлера воистину была такая любовь. Столь же сомнительной оказывается и его любовь к собакам. Шрам пишет, что Гитлер приказывал соорудить в своей штаб-квартире полосу препятствий, вроде тех, на которых тренируют пехотинцев. Здесь она использовалась для испытания смелости и сообразительности собак. Офицер, который был приставлен к собакам, показал Шраму, с какой быстротой они могут реагировать на команды стоять и лежать. В связи с этим Шрам замечает «У меня возникло впечатление, что передо мной машина, а не собака», и мелькнула мысль, что, дрессируя псов, Гитлер даже их стремился лишить воли. Шрам пишет, что у Гитлера было два лица – дружелюбное и внушающее ужас, и что оба были настоящими. Когда говорят, что в каком-то человеке сидят два человека, сменяющие друг друга, как Джекил и Хайт, предполагается, что оба являются подлинными. Однако уже со времен Фрейда такое представление не может считаться состоятельным с точки зрения психологии. Существует различие между бессознательным ядром и ролью, которую человек играет. Эта роль включает рационализации, компенсации и другие формы защиты, скрывающие настоящую глубинную реальность. Даже если не апеллировать к фрейдизму, теория двойственной личности поразительна и опасно наивно. Кто не встречал людей, которые обманывают не только словами, но всем своим поведением, манерой держаться, интонацией, жестами? Многие люди умеют искусно изображать персонаж, которым они хотят казаться. И так мастерски играют роль, что нередко вводит в заблуждение людей проницательных и психологически искушенных. Не имея никакого внутреннего стержня, никаких подлинных принципов, ценностей или убеждений, Гитлер мог играть доброжелательного джентльмена и сам не сознавать того, что всего лишь играет роль. Гитлеру нравилась эта роль не только потому, что он хотел кого-то обмануть. Она была ему навязана ситуацией, в которой он рос. Я даже не имею в виду, что его отец был незаконно рожденным ребенком, а мать не имела образования. Социальная ситуация этой семьи была особенной и по другим причинам. Отчасти из-за работы отца, отчасти по другим соображениям, семья жила в разное время в пяти разных городах. Кроме того, будучи имперским таможенным чиновником, отец держался настолько особняком в местном обществе, принадлежавшем к среднему классу, хотя с точки зрения доходов он вполне мог в него вписаться. Но где бы они ни жили, семья Гитлеров никогда не была полностью интегрирована в местную социальную ситуацию». И хотя они вполне сводили концы с концами, в культурном отношении они принадлежали к низшему слою буржуазии. Отец происходил из низов и интересовался лишь политикой и пчелами. Свободное время он проводил обычно в таверне. Мать была необразованной и занималась только семьей. Будучи тщеславным юношей, Гитлер должен был ощущать свою социальную незащищенность и стремиться к признанию в более обеспеченных слоях среднего класса. Уже в линце он почувствовал вкус к элегантной одежде. Он выходил прогуляться в костюме с иголочки и с тростью. Мазер пишет, что в Мюнхене у Гитлера имелась фрачная пара и что его одежда всегда была чистой, выглаженной и никогда не была потрёпанной. Затем проблему одежды решила военная форма, но его манеры оставались манерами хорошо воспитанного буржуа. Цветы, внимание к интерьеру своего дома, поведение – все это указывало на несколько назойливое желание продемонстрировать, что он принят в хорошем обществе. Он был настоящим, но воришем, стремящимся доказать, что он джентльмен. Он ненавидел низший класс, потому что ему надо было доказывать, что он к нему не принадлежит. Гитлер был человеком без корней, и не только потому, что он был австрийцем, изображавшим немца. У него не было корней ни в каком социальном классе. Он не был рабочим, не был буржуа. Он был одиночкой в социальном, а не только психологическом смысле. Единственное, что он смог в себе обнаружить, это самые архаические корни – корни расы и крови. Восхищение, которое вызывало у Гитлера высший класс, явление довольно распространенное. Такая установка, обычно глубоко вытесненная, встречается и у других социалистических деятелей того периода, например, у Д.Р. Макдональда. Будучи выходцами из низших слоев среднего класса, эти люди в глубине души мечтали быть принятыми в высший класс, класс промышленников и генералов. Мечты Гитлера были еще более нескромными. Он хотел заставить власть имущих поделиться с ним властью и даже встать выше их и командовать ими. Гитлер – бунтарь, лидер рабочей партии, обожал богатых и их образ жизни, несмотря на то, что произнес в их адрес немало нелестных слов, пока не пришел к власти. Гитлер играл роль доброго и предупредительного человека. Реальностью было только желание быть джентльменом, быть принятым, принадлежать. Гитлер был в определенном смысле гротескной фигурой. Человек, одержимый жаждой разрушения, человек без жалости и сострадания, вулкан, кипящий исконными страстями, и в то же время человек, старающийся казаться благовоспитанным, милым, безвредным джентльменом. Неудивительно, что ему удалось обмануть многих, кто по различным причинам не хотел противиться обману. Был сам обманываться рад. Гротескным символом этой мешанины, корректного буржуа и убийцы, стало его бракосочетание с Евой Браун в бункере незадолго до их смерти. Законный брак – высшее отличие, которое мог предложить мелкий буржуа Гитлер своей подруге. И для нее, воспитанной в традициях буржуазной морали, это тоже было высшим достижением. Надо было соблюсти все формальности – Для совершения церемонии нужен был чиновник, ведущий актами гражданского состояния, найти которого оказалось непросто в той маленькой части Берлина, которая еще не была занята советскими войсками. Но глава государства не чувствовал себя вправе изменить бюрократическую процедуру, назначив таким чиновникам кого-нибудь из присутствующих. Пришлось ждать несколько часов, прежде чем его отыскали. Церемония прошла по всем правилам, подавали шампанское. Гитлер-джентльмен вёл себя безукоризненно, но было ясно, что только неотвратимость близкой смерти могла заставить его узаконить отношения со своей подругой. Если бы у него была хоть крупица здравого смысла, не говоря уж любви, он мог сделать это несколькими неделями раньше. Вместе с тем Гитлер-убийца не переставал действовать. Женить бы на Еве не стала препятствием для вынесения смертного приговора её Шурину которого он заподозрил в предательстве. Незадолго до этого он приговорил к смерти своего врача, доктора Карла Бранта, лечившего его с 1934 года. Приговор был вынесен трибуналом в составе Геббельса, генерала СС Бергера и молодежного лидера Аксмана. Сам Гитлер выступил одновременно в роли прокурора и верховного судьи. Причиной смертного приговора, на котором настаивал Гитлер, было то, что бранд оставил свою семью в Тюрингии, где уже были американцы, вместо того, чтобы привести ее в Оберзальцберг. Гитлер заподозрил Бранта в том, что он использует свою жену для связи с американцами. Жизнь Бранту спас Гиммлер, который в ту пору сам пробовал снискать доверие американцев. Какими бы психологическими и социальными причинами не объяснялись особенности оболочки личности Гитлера, надо признать, что она играла важную роль. С ее помощью он успешно обманывал тех лидеров немецкой промышленности, армии и националистического движения, ровно как и многих политиков в других странах мира, которых могла оттолкнуть его грубая и разрушительная натура. Конечно, многие видели в нем не только этот фасад, Но остальные позволили себя обмануть и тем способствовали созданию условий, позволивших Гитлеру беспрепятственно следовать по пути разрушения.